Глава 17. Лучше не бывает. Аоды уже заметили лежащего посреди хаба человека и двинулись на него. Странно, что они всё ещё не открыли огонь. Похоже, Юджин таки не ошибся. Если опасности нет, дроидам поставлена задача брать нарушителей в плен. Собственно, а почему нет? Зачем убивать нарушителя, если уж тем более передавать в руки официальной полиции? Зачем ещё тратить деньги и время на подобное? Конечно же, большинство корпораций на своей территории, будь то планета или станция, вершили суд сами. Ну а кто пожалуется? Такие случаи довольно часто всплывали тут и там, после чего начинали скандалы. Корпорация Ментел в этом плане от коллег не отставала. Юджину не следовало рассчитывать на то, что он, согласно действующему законодательству, будет задержан. Затем доставлен в полицию с неопровержимыми доказательствами своей вины. хотя Это был просто отличный вариант в его случае. А ну, чего? Оплатил штраф штраф стоянку для корабля и попёр дальше чудить. Ну, максимум, что ему светит, срок — год или два, и то условный. Но так вывернуться вряд ли получится. Да, в отличие от других корпораций, Ментел не славилась своей кровожадностью и беспощадностью. Более того, скорее всего, обстояло наоборот — Нарушители, которые были пойманы охраной Ментел, искренне раскаивались, и так как считали, что нанесли ущерб корпорации, принимали решение начать работать на неё, тут же заключая с ней контракт. Кто-то на пару лет, кто-то на пять, а кто-то и вовсе на 10 а то и 20 лет. Конечно, из раза в раз всплывали люди, взрывающие новостные каналы, дающие интервью направо и налево, рассказывающие о том, что корпорация заставила их подписать контракт что затем они вынуждены были существовать в нечеловеческих условиях, и лишь чудом им удалось выбраться на свободу по завершению контракта. В целом они не врали. Вот только на свободу они вырывались вовсе даже не чудом, а с согласия, одобрения самой корпорации. Обычно такие беглецы были мелкими жуликами, пп в службе безопасности Ментел, и действительно, корпорация заставляла их отрабатывать нанесённый ущерб. Однако сами эти жулики даже не понимали, как легко отделывались. Ментел, поймав нарушителя на чём-то серьёзном, заставляла бедолагу подписывать контракт уже на несколько лет. Всей галактике были прекрасно известны условия работы на шахтах, обрабатывающих и перерабатывающих станциях на стройках Ментел. Рабочие там были рабами, не больше, не меньше. За любую провинность охрана могла избить или даже убить. За малейшее нарушение шло жестокое наказание. Ментел сделали своё состояние фактически, выкупая провинившихся рабочих у других, забирая должников и прочий сброд. Корпорация собирала отбросы общества и приобщала их к полезному делу. Эдгии – санитары целой цивилизации. И, казалось бы, вроде ж полезное дело делают, но методы воздействия на рабочих у неё были специфические. Вот кто трудится на Ментелл по совести, так это охранники и надзиратели. Именно они получали щедрую оплату и были действительно наёмными сотрудниками, в отличие от рабов, заключивших с корпорацией контракт. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что специалисты и даже техники могли рассчитывать на щедрое вознаграждение. Тут Корпа не скупилась, но ну, рабы должны были трудиться на Ментелл до самой своей смерти. Варианта «закончился контракт, свалил куда подальше» в принципе не было. Нет, конечно, попадались и такие. Однако люди эти старательно избегали лишнего внимания, держали язык за зубами. Да и было их такое мизерное количество, если учитывать, сколько вообще людей работало на Монтел. Что проще было таких счастливчиков вообще не брать в расчёт? Большинство же, заключив контракт, не доживали до его окончания. Ну или же добровольно решали его продлить. И никто их не искал, никто по ним не плакал. Ведь, как сказано, это всякий сброд и отребье. В большинства не было ни кола, ни двора, ни родственников, ни таких, кто хотел бы освободить несчастного из-под ига корпорации. Так вот, судя по всему, именно такая судьба была уготована Юджину. Сейчас АОДы его схватят, поместят в капсулу сна, и затем, когда к планетке-таки доберётся корабль корпорации, Юджина доставят на один из объектов Ментел, где бывшему старателю предстоит проживать всю оставшуюся жизнь, насколько бы долгой или короткой она ни была. Нет уж. Юджин вновь задёргался, пытаясь добраться до дороже, вот только сделать это он не успел. Рёв на улице привлёк не только его внимание, но и аодов. Все они вскинули свои стволы, целясь в кого-то, кого Юджин не видел из-за ворот и крыши Хаба. Шутер тоже начал медленно разворачиваться в сторону неизвестного противника. А дальше? Возле ворот будто бы что-то взорвалось. Грохот был такой, что управляющий блок просто отключил звук на динамиках. Юджин оказался в полнейшей тишине. Слышно было только его хриплое дыхание. И отдалённый рокот, нарастающий гул. А затем от ворот ударила волна пыли. Была она настолько сильной, что подхватила всё ещё лежащего старателя, закрутила и швырнула на один из контейнеров. Голова в шлеме безвольно мотнулась. Юджин здорово приложился темечком но все же мягкие подкладки и сама конструкция шлема уберегла его голову. Он отделался лишь шишкой. Тем не менее, на губах тут же появился привкус крови, а спина, которой он только что впечатался в контейнер, ныла, превратившись в один сплошной синяк. Юджин с горем пополам встал на четвереньки, силясь прийти в себя. Перед глазами от удара всё ещё плясали звёздочки, но зато вновь включились динамики. И Юджин слышал равномерные, повторяющиеся гулкие удары Будто кто-то садит из крупнокалиберного орудия. Странно. Это очень похоже на звук выстрела в турели его ракота Пусть звук искажён, но всё же... Внезапно пальба прекратилась, и спустя секунду раздался взрыв, и вновь тишина. «Что за чертовщина тут происходит? Где Ооды? Почему его никто не пытается схватить?» Будто бы кто-то наверху его услышал. У ворот показалась человеческая фигура, направившаяся к нему. Юджин огляделся, пытаясь обнаружить свой плазмоган. «Конечно же, оружие отшвырнуло ещё дальше, чем самого старателя». Тогда он схватился за кобуро, где всегда торчал его старый и верный энергопистоль. Однако она была пустой. «Чёрт подери!» Тем временем фигура приблизилась достаточно близко, чтобы её можно было рассмотреть в деталях. Плюс стало заметно, что приближающийся к старателю некто прихрамывает на одну ногу. «Никакой это не аот», — как уж было решил Юджин. К ним ушёл именно человек, облачённый в Скаф, и Скаф этот был Юджину знаком. «Ба, это же Рика!» «Ну, точно он!» «Только у него был Скаф в этой дурацкой оранжево-белой раскраске!» Рика, наконец, дошёл, присел рядом со старателем. «Ну что, старый козёл, живой?» «Рика, как же я рад тебя!» «Да пошёл ты!» «Хотел меня кинуть, решил обокрасть корпоратов, где бы ты ни был, если бы не я!» Ответить Юджину было нечего. Он действительно вляпался, причём по самые уши. Если бы не Рика, примчавший к нему на помощь, Юджин однозначно отправился бы отсюда прямиком, на какую-нибудь шахту или станцию Ментел. И сдох бы там довольно быстро, или не выдержав условий, или, что более вероятно, при попытке побега. «Давай, вставай! Надо сваливать отсюда! Бегом!» Юджин поднялся на ноги и, опираясь на Рика, пошагал в сторону выхода. — Нет, нет! — вдруг возразил он. — Что нет? Надо забрать груз. — Да ты опалаумел! Сейчас из аванпоста сюда прибежит и прилетит всё, что там есть! — Нужно забрать груз. Если не заберём груз, нас просто грохнут. — Твою же мать! Чёрт бы побрал и тебя, и твой груз, старый хрыч! Юджин же, пошатываясь, побрёл к лежащему на полу меху. — Я подгоню мула! — крикнул ему вдогонку Рика. Юджин ничего не ответил. Он рухнул на колени перед мехом, откинул продырявленную крышку управляющего блока и осмотрел начинку. Ха, зря он бил тревогу и сокрушался. Меха можно восстановить. Да, половина электроники накрылась. Но пока что можно отключить основной блок и работать через резервный. Благо, механизмы меха не повреждены. Конечно, в таком режиме мех станет будто деревянный, управлять им будет неудобно, но главное, со своей работой он справится. Йоджин тут же отключил основную линию питания на резервный блок и влез в меха. Машина не без труда поднялась на ноги. Чёрт, время отклика слишком высокое. Старатель приказывал сделать шаг или поднять руку, а мех выполнял приказание лишь через секунду-другую. Но это всё равно лучше, чем таскать контейнеры вручную. Да вручную, собственно, и невозможно. Там вес просто неподъёмный для человека, чуть больше тонны. Но как бы мех не тормозил, а работу свою делал. Да, Юджину пришлось приноравливаться к новым особенностям. Но пока вроде всё шло хорошо. Рико подогнал мул, и Юджин принялся складировать контейнеры прямо в гравитрейлер. Ну а когда он закончил, Рико тут же завёл мул задним ходом в трюм Ракота, вывалил груз и вернулся назад. Таких ходок у них в общей сложности получилось три. На четвёртой, когда Мул остановился в хабе, а Юджин вновь его забил, со стороны входа вновь послышалась пальба. «Надо уходить!» — заявил Рика. Голос его звучал непреклонно, жёстко. В его голосе слышалось неприкрытое злоба и раздражение. Юджин огляделся. В целом, они всё отсюда забрали. Да, остался десяток контейнеров, но это уже были крохи по сравнению с тем, сколько удалось забрать. «Уходим!» Решился Юджин, его мех ухватился за скобу на корпусе мула. «Гони!» Гравитрейлер сдал назад. Хоть и быстро, но аккуратно заехал в трюм. рика выскочил из кабины и побежал, прихрамывая к мостику. Юджин в спешке вылез из меха и бросился следом за партнёром. Когда Юджин влетел на мостик и плюхнулся на место, рика уже был там, разглядывал что-то на экране. Юджин по очереди включил движки, подключил все системы корабля, которые нужны были во время полёта и выхода на орбиту. Бельком он бросил взгляд на обзорный экран. «Ого, да тут целое побоище!» По его прикидкам, турели положили десятка триаотов и как минимум троих шутеров. Кроме того, вдали подозрительно дымили большие обломки. Похоже, раньше это был АИД. Значит, на аванпосте уже толком и не осталось юнитов, раз в пошла конница. «Над нами две цели, ещё две приближаются с востока», беспристрастным голосом сообщил Рика. «Аиды!» «Не ссы, уйдём!» Рика ничего не ответил. Ракот лихо развернулся на месте, затем задрал нос и начал стремительно набирать высоту. Летевшие к ним Аиды, судя по сканерам, тут же отстали. Зато парочка, что дежурила в небе, рванула кораблю на перерез. «Сбей их, пацан! Задаю цели!» проворчал тот, но спустя минуту удивлённо произнёс. «Не могу взять на прицел! Какого хрена?» «Рэп! Чего?» «Говорю, они помехи ставят, автоматом не наведёшься. Дуй на место стрелка и сбей их, пока они корабль не продырявили!» риков вскочил со своего места, открыл люк, находившийся между их креслами, и спрыгнул вниз. Именно там и находилось место бортового стрелка. Вообще-то на этом корабле, пока он ещё был военным, было два таких места — в хвосте и в носу. Однако хвостовое Юджин давно убрал, подведя управление турелями, находящимися на корме, к рабочему месту фронтального стрелка. Рико нужно было только переключить экраны на кормовые турели, после чего открыть огонь, что он и сделал. И десяти секунд не прошло, как Юджин увидел взрыв позади корабля. «Молодец, пацан! Ещё один остался!» Тут же корабль тряхнуло. Аид открыл огонь. Однако, бросив взгляд на показания, Юджин отметил, что броня выдержала, ничего не повредило. Второй залп уже пришёлся на левый двигатель. «Сноси его к чёрту, или он снесёт нас!» Рика ничего не ответил, но Юджин видел, как он принялся полить из туреля. Последний оставшийся на хвосте Аид оказался непрост. Он вертелся, будто уж на сковородке, постоянно менял траекторию, ввилял, не позволяя стрелку прицелиться или взять опережение. Тем не менее, Аид был всего лишь машиной. Все его действия полностью соответствовали шаблону. И Рико, судя по всему, смог таки понять, вычислить последовательность манёвров, так как спустя несколько секунд грянул новый взрыв и яркая вспышка за кормой. «Есть!» «Красавец! Эй, пацан, да ты прямо к Анани Радбога!» Ракот вышел на орбиту планеты, сделал круг и, разогнавшись, ушёл в открытый космос. «Пацан!» — крикнул Юджин Рика, который всё ещё находился на месте стрелка. «Вылезай! Мы сбежали!» Спустя минуту из люка появилась макушка Рика. «Слушай, а как ты вообще догадался, что за мной надо лететь? Ты подоспел прямо вовремя!» оды появились словно из ниоткуда. Разнесли в пух и в прах бур генератор, но турели их перебили. «Да, бур. Конечно, жаль, но ничего. Главное, корабль цел. Ты как ты допёр, что за мной нужно лететь. Как вообще понял, где я?» «Смог восстановить данные, которые ты не сохранил», — ответил Рико, захлопывая люк и направляясь к своему месту. «Ого! А ты крут! Как ты уму...» Мощный удар в челюсть прямо-таки швырнул Юджина на палубу. «Ты хотел меня кинуть!» Звенящим от ярости голосом заявил Рика. Юджин тряхнул головой, потер ушибленную челюсть и поднялся на ноги. А затем точно таким же ударом сбил с ног Рика. «Ты хотел добывать руду? Ты её добыл! Ты знал, что мы летим на планету, принадлежащую корпорации? Знал! В чём претензии? В том!» Ответил Рико, который, цепляясь за кресло, пытался подняться на ноги. «Что, руда тебе вообще не нужна была? Ты летел сюда, чтобы ограбить корпоратов. Выставить груз из их хаба!» «Они вообще не знали ничего о грузе. Более того, даже о хабе не знали. Да плевать! Ты не сказал мне, зачем мы летим. Ты обманул меня! Из-за тебя нас могли поймать и отправить на один из клоповников Ментелл!» «А то, можно подумать, за добычу руды нас бы не отправили». «Это другое!» Одно дело украсть руду на планете, принадлежащей корпорации, и совсем другое — вскрыть их хаб и украсть ресурсы. Никакой разницы. Один хрен. Да? И чего же тогда ты не сказал, что собираешься сделать? Зачем вешал мне лапшу на уши про месторождение? Да потому что ты тут же распустил бы нюни Вот прямо как сейчас. Херня. Ты ничего не сказал, потому что не хотел делиться. Хотел бросить мне копейки за добытую руду, чтобы я отстал. А себе хотел припрятать то, что достал на хабе. «Да не сможем мы продать ресурсы из хаба, только через черного джека, да то получим лишь процент». «Да пофиг, ты даже этот процент зажал. Я бы тебе его перечислил». «Не звезди, ты просто козел, борода. Врал мне, жадничал и чуть не поплатился за это. Из-за твоего жлобства сам чуть не погиб». «Тут согласен. Может, и стоило тебе все рассказать, но откуда я знал, что ты не начнешь психовать? Я вообще был уверен, что ты свалишь после первого же рейда». Конечно, свалю. Как можно работать с человеком, который тебе врет в лицо и пытается кинуть на ровном месте? Ну и вали, собирай манатки и проваливай. Да без проблем. Вот и славно. Не нужно мне будет ни с кем возиться. Лучше не бывает. Рика бросил на Юджина презрительный взгляд и удалился с мостика. На протяжении всего полёта, вплоть до стыковки с норой, они не разговаривали, даже не виделись. Рика весь полёт провёл в своей каюте, покидая её лишь для того, чтобы наведаться в санузел. На мостике он не появлялся. Пока летели, Юджин связался с дельцом со станции, продал ему всю добытую Рико-руду. Сумма от продажи что-то около 50 тысяч он сбросил напарнику, не оставив себе и кредита. Иначе говоря, с лихвой вернув и свой долг, и положенные пацану деньги. Однако рика из каюты так и не вышел. Лишь когда Ракот сел на посадочное поле в ангаре норы, Юджин увидел спину Рико, сходящего по трапу, и идущего в сторону космопорта. «Скатертью дорога!» — проворчал Юджин вслед. Вот и осуществилась задуманная им. она делался от юнца, вроде как смог неплохо заработать, а главное — сможет вернуться к любимому делу. Причём летать будет снова сам, как и привык. «Ну и отлично. Лучше не бывает».